Глава 40. Лагерь рабов. Раннее утро началось с поцелуев со всех сторон. Чтобы горячее утро не переросло в день, пришлось вскакивать и убегать. Нас уже ждали. Новый князь нашёл дом с порталом. Он принадлежал одному из тех, кого осудили за работорговлю. В его доме оказалась портальная арка, очень мощный артефакт. Решили, что там всем будет удобно. Охрана могла располагаться уже сразу там, прибывающих гостей есть где разместить. Арка была настолько большая, что могли проезжать обозы. Она сама черпала магию из окружающего мира, заряжаясь. Бывшие рабы захотели стать слугами, с ними заключили договоры. Было предоставлено жилье, одежда, питание. Нам выделили апартаменты из трех спален и гостиной, чтобы мы могли приходить, когда хотим, и было где жить. Собрав вещи, сразу ушли к порталу с большей частью воинов, возвращавшихся домой. Часть из них осталась служить князю в качестве наемной армии. Запряжённых лошадей уже держали во дворе гостиницы. Скачив на коней, пронеслись с князем и его охраной по улице города. Возле огромных ворот мы остановились, и наших коней подхватили слуги. Не бедствовали работорговцы, почти усадьба, а не домик. Парк, конюшни а казну изъяли? Задала вопрос князю. Он потемнел лицом. «Нет». Молчит, не сознаётся. Маги не нашли, менталист тоже не смог увидеть. Стоит блок на памяти, и слуги не видели никогда, куда он прячет деньги. Семьи у него не было. У всех так? Нет, только у этого. Остальные признались или сдали слуги. Я поднялась на этаж хозяина, закрыла глаза и начала искать металлы своим даром. Комната за комнатой, этаж за этажом. Нашла. Как интересно придумано, никогда такого не видела. Я нашла, но как оттуда забрать, не знаю. Можно позвать Шахеса? Куле, может, мы сможем помочь? Бендальф смотрел на меня в ожидании. «Вы владеете теневой магией? Там тень, в которой спрятана комната, и в ней лежат сокровища. Горы, мешки, сундуки, шкатулки». Мужья качнули головами. это магия особая. Змей может знать что-то об этом». Он подошёл быстро. Провела его в кабинет прошлого хозяина. «Вот, вижу её, но ничего сделать не могу. Металлы меня не слушаются». Подвела к углу за креслом. Там была тень «Вход». Он смотрел, шевелил пальцами в ней щелчок, и вход открылся словно воронка. Очень хотелось сунуть туда свой нос, но Шахес категорически запретил это делать. «Леди Куле, не надо. Она может захлопнуться. Мы сейчас просто будем вытягивать все, что сможем и успеем». Я тоже попыталась призвать металлы. Вместе с сундуками и мешками трудно, но потихоньку все было вынесено. Комната заполнилась огромным количеством сокровищ. Есть на что помогать бывшим рабам и беднякам, оставшимся здесь. А раз хозяин не признавался, значит, у него есть сообщники, которым доверял, готовые за часть сокровища выкупить его или украсть из тюрьмы. Мы проверим каждого, кто работает в тюрьме. Думаю, уже с сегодня, прошептал Змей. «Ну что ж, нам пора прощаться. Готовьтесь к нашествию людей и существ, посылайте торговых представителей, заключайте сделки. Все в ваших руках. Нужна помощь, посылайте вестники». Когда мы вышли из комнаты, я обратилась к князю. «Мы все благодарны вам. Надеюсь, вас еще увидеть». «Когда ждать возвращения бывших рабов?» «Думаю, завтра поутру и начнем. Я открываю портал «Миры выбирайте сами». Открыты все, кроме двух. Это мир демонов и еще один, где есть рабство». Ненадолго это я точно говорю. До открытия мира демонов осталось пять дней. С миром рабства мы разберемся сразу, как сможем. Да, и еще придумайте пропускную систему, артефакты. Только уполномоченный, кому вы можете доверять, сможет открывать с той стороны. Открывайте представительство иначе будут приходить все, и хорошие, и плохие. Сделайте пока бесплатный вход, бедным не отказывайте. Целые улицы пустые. Можно отдавать первым поселенцам бесплатно, помогая восстановить дома. Мы вышли во двор. Взяв коней за узду, подвели к порталу. Я притронулась, активируя его. Он загудел. Нажала на знак мира волкадавов и открылся просвет, расширяясь. Меня подхватил Якоб и внёс в портал следом за отрядом. За нами шли все остальные. Мы вышли на портальной площади в мире. Нас встретила стража, но поняв, кто мы пропустила. Мы, сев на коне, отправились сразу к князю. Он уже нас ждал. Вестника я отправила сразу, как открылся портал. Нас встретили как самых почётных гостей. То, что это искренне было видно. Нам сразу выделили комнаты в княжьем доме и тут же позвали на обед. С удивлением встретила девушек, что первыми выкупила, и несколько детишек, большинство были девочки. Увидев моё удивление, князь пояснил. «У меня четыре сына, три племянника от сестры и два брата неженатых. Часть из девочек истинные для них, остальные — сироты». Они потеряли родителей. Наши маги искали их, родных нет. Так что возвращаться им некуда. Все будут свободны в выборе. Часть из них — магические существа. Магия была подавлена ошейниками. Будут обучаться жить свободной жизнью. Им выделен целый этаж. Жена рада всем им, ведь внуков она могла и не дождаться. А тут вот сколько детей. 16 девочек взяли на попечение. Я была рада за всех девочек. Такая судьба лучше, чем быть рабынями для утех. После обеда напросилась в лагерь, предупредила, что завтра по утру часть рабов, возможно, вернётся домой. Через какое-то время откроется портал, ведущий туда, откуда их украли. После шумного обеда мы ушли порталом в лагерь беженцев. Там было, на удивление, чисто, уютно. Ребятишки бегали по улице, но как только нас увидели, сразу попрятались. Неудивительно, привыкли жить в страхе, но, увидев князя и меня, начали выходить и дети, и взрослые. Дождавшись внимания, я произнесла, обращаясь к беженцам. «Завтра у вас будет возможность вернуться в мир, откуда вас забрали. Там полная смена власти. Князь гарантирует свободу, жилье и помощь с работой. Это добровольно. Хотите уйти в другие миры? Пожалуйста. Через пять дней откроется портал, перешагнув который, вы окажетесь там, где захотите». Люди зашептались, подсматривая друг на друга. Я заметила, что их явно меньше, чем было при покупке. Мало что-то людей. Женщин мы уговорили остаться. По крайней мере, тех, кто не хочет или некуда возвращаться. Часть нашли работу и тоже остались. И здесь те, кто надеется вернуться домой. Ну что ж, значит, завтра всех на портальную площадь. А здесь готовить всё для возможного приёма новых рабов, из мира демонов и ещё одного. Попрощавшись, до завтра ушли к князю в дом. В апартаментах, выделенных нам, было уютно и, главное, шикарная купальня. Первым делом после ужина захватило чудо баночки: масла, кремы, предложенные радушной красавицей женой князя, и отправилась ухаживать за собой.